В конце сентября 1741 года прибыло в Петербург от персидского шаха Надира многочисленное посольство с богатыми дарами для двора. В числе подарков привезено 14 слонов, которые 9 октября были помещены во вновь выстроенных амбарах. К прибытию слонов в Петербург с конца августа начались приготовления к принятию их. Так 25 августа столярного дела мастер фон Болес доносил – что Онищиковский мост через фонтанную речку находится в немалой ветхости. Настилка на нем во многих местах изгнила и насквозь пробивается, и что надобно, заблаговременно починить. Кроме этого моста перемощены и укреплены были следующие. Через канал по немецкой улице, близ Зимнего дворца, подъемный, близ двора ее высочества Елизаветы Петровны, через речку Мойку против Машкового переулка в Греческую улицу. Близ Слонового двора, проложенный от ворот до перспективной дороги через грязь, перемощен на 10 сажень. Против Слонового двора к речке Фонтанке для прогулки слонам сделана была площадь, которую приказано именовать Слоновую, и для лучшей способности всем слонам ради купания сделать в реку с катом удобный мост. Ранее этого еще комиссия приказывал архитекторам Земцову и Шумахеру обыскать новые удобные для означенной цели места. Последние доносили, что хотя место для слоновых амбаров ими и обыскано сверх Лиговского канала при бассейне, которое песчано и высоко, сухо и обросло сосновым лесом, но после тщательного обсуждения дела и по совету персидского слонового мастера Асати они пришли к убеждению, что на существующем слоновом дворе на фонтанке для купания слонов вода лучше и здоровее, чем в Лиговском канале, который известковато и твердость в себе имеет. Позднее, в 1744 году, слоновый двор был все-таки перевезен сюда, на угол Невского и Лиговского канала. Урочище это тогда называлось Пеньки. В царствование Екатерины II место это носило название уже Старого Егерского двора, Оно было огорожено чистоколом, на нем рос лес и стояли развалившиеся деревянные постройки, носившие при Ане Иоанновне название Волынского двора. Другой загородный Волынский двор был за фонтанкой у Обуховского моста. В деревянных покоях этого двора в то время жил командующий охотой полковник фон Трескоу, поступивший на место казненного обер-егермейстера Волынского. О прибытии слонов в Петербург находим описание в, в Санкт-Петербургских ведомостях 1741 года, в номере 80. Вскоре после прибытия слоны начали буйствовать, осердясь между собой о самках, и некоторые из них сорвались и ушли. 16 октября Ага донес, что утром три слона сорвались и ушли, из которых двоих вскоре поймали, а третий пошел через сад и изломал деревянную изгородь и прошел на Васильевский остров, и там изломал Чухонскую деревню, и только здесь был пойман. Другим упущением представляется также отсутствие правильного надзора за служителями при слоновых амбарах, в особенности же за истопниками, от небрежности которых в одно время едва не произошел пожар. Где теперь стоят Павловские казармы, в 1721 году стоял каменный дом, в котором жил герцог Голштинский, женившийся впоследствии на старшей дочери императора Петра Анне. Здесь после жила Елизавета и с ней Разумовский. Рядом с этим домом жил известный составитель воинского устава генерал Вейды. Невдалеке отсюда на углу стояла казенная аптека. От нее шел на мойку переулок, удержавший и сейчас название аптекарского. Посередине этого переулка стоит уже лет 70 массивная гранитная глыба, когда-то назначавшаяся для изваяния апостола Петра по рисунку Мартеса, на площадь к Казанскому собору. Из старинных домов, уцелевших по настоящее время на этой улице, существует дом Апраксина. теперь графа Игнатьева. Этот дом в начале царствования Елизаветы принадлежал графу Листоку, но когда последний был сослан в Сибирь, дом достался осудившему его фельдмаршалу Апраксину. На плане Елизаветинского Петербурга видно, что в то время существовал уничтоженный теперь Красный канал, Шедший от того канала, который проведен вдоль сада Михайловского дворца и соединяет мойку с фонтанкой Красный канал протекал мимо линии, где теперь Павловские казармы Дом Игнатьева и Горяинова, бывшие Афросимова Вплоть до Невы, параллельно с каналом Лебяжьим и Фонтанкой От него загибался теперь тоже уничтоженный бассейн или рукав, на месте, которое находится между фасадом дома Громова, выходящим к линии Миллионной, и фасадом Павловских казарм, выходящим к противоположной стороне той же улицы. Бассейн отделял бывший дом графа Скавронского, теперь Громова, от дома Апраксина, стоящего невдалеке фасадом на Царицын-Луг. Этот бассейн при Елизавете носил прозвание люпа и был самым аристократическим местом в Петербурге. Здесь, в палатах графа Скавронского, квартировало английское посольство. В нижнем этаже палат жил король Станислав Понятовский в качестве секретаря английского посольства, когда пользовался особенной благосклонностью великой княгини Екатерины Алексеевны. В доме же Апраксина помещалось французское посольство. Из лучших домов вблизи Красного канала были известны – Дом Петра Машкова, бывшего домашнего расходчика при дворе Екатерины I, по имени которого до сих пор еще известен Машков-Переулок. Затем дома корабельных мастеров Гаврилы Меньшикова и Пальчикова. Филипп Пальчиков известен как строитель церкви Вознесения Господня. Из домов каменных, стоящих близ этого места, остался до сих пор один на миллионной улице с четырьмя колоннами из черного с белыми полосками мрамора – привезенного из северной части Карелии, взятого на церковной земле Рускеали. Дом этот был построен по плану академика Крафта, известного строителя ледяного дома для брата-временщика Густава Берона. Дом по постройке считался самым красивейшим в Петербурге, на него приезжали любоваться издалека. Из этого дома в ночь на 9 ноября 1740 года Густав Берон был взят Манштейном и отвезен в Шлиссельбург. Измайловский караул, находившийся при доме в ночь его ареста, долго не хотел выдавать Майнштейну своего любимого командира. Густав Берон душевными качествами не походил ни на одного из своих братьев. Он казался только грубым, но был добр, снисходителен, щедр, принадлежал к числу храбрейших генералов и добросовестнейших начальников своего времени». Дом Берона по настоящее время удержал свою прежнюю форму с колоннами. Лет 10 тому назад он принадлежал Потемкину, теперь господину Игнатьеву.